В итоге черноснежка и Хароюки так и не вернулись в аэрухижину Фука, продолжив самозабвенно разговаривать на скамейке. Правда, большая часть их разговоров составляли лишь легкомысленные обсуждения всего на свете. Поскольку черноснежка в последнее время погрязла в подготовке к фестивалю, они с Хаоюки уже очень давно не говорили наедине. Хароюки же ощущал себя как в сказке. В конце концов за их спиной послышался звук открывающейся двери, и они обернулись. Во двор вышла старательно потягивающаяся Ника. Стоило ей заметить сидящих друг рядом с другом Харуюки и Черноснежку, как она замерла, затем качнула антеннами, а потом быстро подбежала к ним. «Доброе утро, братик!» Неожиданная активация ангельского режима наполнила Харуюки нехорошим предчувствием. Но это не помешало ему поздороваться с ней. «Доброе утро, Ника! Выспалась?» «Да. Правда, когда я проснулась, около меня почему-то не оказалось любимого братика, с которым я засыпала в обнимку!» «А?» А вдруг услышал Харуюке рядом с собой голос, не суливший ничего хорошего. Замахав руками, он соскочил со скамейки. «Эй-эй-эй!» Закричал он, повернувшись к Ника и начиная отступать. Однако после очередного шага нога его не нащупала земли, а тело начало заваливаться назад. А-а! Хароюки замахал руками и только потом вспомнил про крылья. А вернувшись на вершину башни, он сделал несколько глубоких вдохов и вновь воскликнул: "Не обнимал я тебя, ты всё это время спала на парт, как на подушке. Ой, точно. Значит, мне почему-то вчерашняя ночь вспомнилась. А-а! Хароюки тут же сложил из рук большой крест, приказывая Ника замолчать. Затем он резко прокашлялся, выпрямился и попытался сменить тему. «И, кстати, остальные ещё спят? Нам ещё нужно обсудить тактику, так что лучше поднять их всех пораньше». Но Рейкер тоже уже встала, думаю. Она как раз остальных будет. Вы сами-то хоть выспались?» — спросила Ника, отменив ангельский режим. Невзирая на то, что в голове Черноснежки ещё витали сомнения, она всё же кивнула и ответила. «Да, мы в порядке. Кроме того, поскольку мы встали пораньше, мы уже успели отчасти обсудить тактику». «О, обсудить значит. Тактику значит. Что ты пытаешься сказать? Да так, ничего». Увидев, что между королевами забегали искры, Харуюки чуть было вновь не попятился назад но успел опомниться и не повторил прошлые ошибки. А, «В общем, я пойду позову всех сюда, обсуждать лучше снаружи, чтобы видеть Миттаун Tower. Договорив, он постарался как можно более естественными движениями выдвинуться в сторону дома. Когда он прошел несколько шагов, сзади послышался голос Черноснежки. «Харуюки, после окончания операции и возвращения в реальный мир, я хочу все-таки услышать от тебя, что случилось вчера ночью». «Так что будь добр, останься в кабинете школьного совета». «Хорошо». Только и смог, что ответить Хороюки, после чего быстрым шагом ушёл в сторону дома. Ещё до того, как пройти сквозь открытую нараспашку дверь, он увидел, что Ника не соврала, и все действительно успели проснуться. Акери и Порт подъём, судя по всему, давался с трудом, и Фука пришлось придерживать их шатающиеся тела, когда аватары выходили наружу. Вслед за ней на свежий воздух вышли у Таи Чиури и Такумо, после чего Фука сразу же заперла дверь. Хараюки удивился тому, что она не стала ждать ни секунды. Но тут Фука повернулась к нему и, играя с надетым на палец ключом, сказала. «В реальности все замки электронные, и такими ключами пользоваться уже не приходится, правда? Если я не запру дом сразу после выхода, то напрочь забуду это сделать». «А, понятно». «И что, ты когда-нибудь забывала это сделать?» «Забывала, конечно. Опомнилась я через пять суток по реальному времени. То есть в этом мире дверь оставалась открытой почти 14 лет». 14 Надеюсь, тебя не ограбили». Вот тут начинается самое странное. Все вещи, которые я храню дома, остались в целости и сохранности. Но исчезла абсолютно вся еда. Сначала я подумала, что это происки Эша. Но как бы я его не допрашивала, он ни в чём не сознавался. Невольно представив, как именно она его допрашивала, Харуюки вдруг понял одну вещь и резко замотал головой. «А это не я! И, и, и не подумай ничего!» «Надо же! А я ведь даже спросить не успела. Какой ты быстрый?» «Честное слово, не я!» За время их разговора давление Акера и Парт судя по всему пришло в норму. Переглянувшись, Они покачали головами. «Наверняка это был призрак». «Дома надо поскорее осветить». «Да ладно вам! Откуда в ускоренном мире призрак?» С усмешкой начал Хороюки, но над их словами задумалась и сама Фука, поэтому улыбка его быстро стала неуверенной. «А так они и правда существуют?» Но на этот вопрос они не ответили, вместо этого направившись к роднику. «Эй, п -п погодите, ответьте, пожалуйста!» Продолжал упрашивать Харуюки, следуя за ними по пятам и нервно оглядываясь по сторонам. Все девять человек собрались у берега родника. Черноснежка еще раз проверила общее время погружения, а затем сказала. «Прошло ровно десять часов. К сожалению, если так можно выразиться, нового перехода не произошло. Видимо, закат пришел сюда надолго». Это не самый удачный уровень для битвы с Метатроном, но, как вы уже знаете, он всё равно неуязвим на всех уровнях, кроме Ада. Наша цель такова – проникнуть внутрь Метауэн Тауэра и уничтожить тело АСС-комплекта. Откровенно говоря, что случится с Метатроном меня не интересует. Ни у кого вопросы не появились? «У меня», – сказал Такому, поднимая правую руку, вернее, свой бой. «А, командир?» «Я должен спросить, Метатрон точно прекратит атаковать нас, когда мы зайдем внутрь башни?» «А... Действительно, это довольно тонкий момент». Черноснежка кивнула, а затем повернулась на северо-запад и посмотрела на башню, стоящую в 1200 метрах от них. «Отсюда его не видно, но Метатрон находится на самой вершине башни. Также мы знаем, что он уничтожает все» что приближается к башне ближе, чем на 200 метров. Смертельным лазерным ударом. Я правильно говорю, Хару? Услышав этот вопрос, Хару уверенно кивнул. Да, я лично видел очертания Метатрона на крыше башни и видел, как он испаряет своим чудовищным лазером всё, что пытается приблизиться к ней. Цифру в 200 метров озвучил Айрон Паунд из Грева. Кстати... Он назвал Миттауэн Тауэр Малым Имперским Замком. Какое милое название! С усмешкой в голосе произнесла Фука, после чего перевела взгляд с башни на харуюки и задумчиво склонила голову. Ворон-сан, ты только что сказал, что он атакует всё, что пытается приблизиться. а Другими словами, он атакует своим лазером не только бёрстлинкеров, но и любые объекты. А... А... Харуюки задумался, и вместе с этим послышалось бодрое «Ага!» Чиури. «Если Метатрон атакует всё, что движется, мы можем просто закидать его ареал булыжниками, заставив потратить всю энергию на лазеры. Правильно, сестрица?» «Да. Даже у энеми легендарного класса запас энергии не может быть бесконечным. Если он будет атаковать много раз подряд, то когда-нибудь она должна закончиться». «Что скажешь, Ворон Сан?» А взгляды всех аватаров собрались на Хару Юке. Тот поднял голову и медленно покачал ей. «Нет, боюсь, это не сработает. Я увидел лазер Метатрона после того, как Паун специально спровоцировал его. Я правильно понимаю, что если сбить ракетный кулак в воздухе, аватар будет безруким, пока не покинет поле?» Подождав, пока Фука кивнёт, он продолжил. В таком случае у Паунда должны были быть причины, по которым он не метнул камень. Скорее всего, Метатрон реагирует на приближение либо дуэльного аватара, либо какой-либо его части. Ха, ясно. А какая примерно задержка между обнаружением нарушителя и выстрелом лазера? Спросила уже Черноснежка, заставив Хороюки вспомнить события десятидневной давности. А-а-а... Ракетный кулак сначала перелетел через дорогу, затем приблизился к Метауэнтауэру, затем на вершине башни сдвинулось что-то прозрачное, расправило огромные крылья, потом сверкнуло ими и в следующий момент выпустило лазер. От реакции до залпа прошло где-то в районе двух секунд. «Две секунды. За такое время последние 200 метров до башни не пробежишь», — сказала Черноснежка и все аватары кивнули. Если бы башню штурмовали Харуюки и Фука, они могли бы попробовать добраться до неё, передвигаясь на максимальной скорости. Но никто не знал, что ждёт смельчака, отважившегося вторгнуться в Тауэр. Общество исследования ускорения действовало очень предусмотрительно. И трудно поверить в то, что они доверят охрану тела АСС-комплекта одному лишь Метатрону. Поскольку он вряд ли стал бы их единственным врагом, Пытаться штурмовать башню столь малыми силами слишком опасно. Еще совсем недавно Харуюки вполне смог бы, глупо и безрассудно, предложить отправить себе одного. Но этот месяц, проведенный в тяжелых битвах, научил его тому, что бывают как времена, когда нужно сражаться в одиночку, так и времена, когда нужно полагаться на друзей. Поэтому, когда Харуюки вышел в центр круга аватаров, он спокойным голосом произнес... «Не беспокойтесь, я буду защищать вас от лазеров Метатрона, пока все вы не доберетесь до Тауэра». В ответ на это восемь аватаров какое-то время молча смотрели на него, не показывая никаких эмоций. А когда Харуюки уже задумался над тем, не сморозил ли он очередную глупость... «От всего сердца желаю тебе удачи, Кусан Послышались слова Утай, а затем к ней подключились остальные. «Удачи, Хару!» «Мы все рассчитываем на тебя». «Надеюсь, ты справишься». «Уверена, у тебя получится!» «Джи «Я верю в тебя, Воронсон». Наконец, Черноснежка кивнула и сказала. «Мне жаль, что нам приходится просить тебя о таком большом одолжении сразу после битвы с Сейрю Кроу. Но я верю, что именно твои крылья откроют будущее Нега Небилос и всего ускоренного мира. Прошу тебя, поделись с нами силой». «Чтобы мы смогли уничтожить тело АСС-комплекта, развеять тьму, что нависла над ускоренным миром, и спасти нашего дорогого друга». С ответом на эти слова Харуюки не сомневался ни секунды. «Моя сила всегда была твоей, Черная Королева. Дай мне приказ, и я полечу хоть на край света». «Хорошо. Раз так». Черноснежка подошла к Харуюки, а затем протянула правый клинок. Остриё окутал мягкий оверрей, а затем лезвие беззвучно разделилось, превратившись в пальцы. Аватары, за исключением Харуюки, дружно ахнули. Следующими словами Черноснежки стал не приказ, а мягкое обращение. «Давай сражаться вместе!» «Да!» – Харуюки кивнул и мягко пожал протянутую руку. До сих пор Черноснежке не удавалось поддерживать эту небоевую практическую инкарнацию дольше 20 секунд. Но когда она отпустила ладонь Харуюки, вслед за этим она пожала руки и всем остальным аватарам. Последней она пожала руку Фука, после чего раздался звонкий звук, и пальцы вновь превратились в клинок. Раньше, после окончания техники, её рука рассыпалась на осколки. Так что поработать она успела не только над длительностью. Скорее всего, Акеру, Ута и Фука, знавших её дольше прочих, эта сцена поразила до глубины души. Вновь встав на своё место, Черноснежка ещё какое-то время смотрела на свою руку. Вместо лишившихся дара речи легионеров Неганебулас, бодро заговорила Ника. «Если уж Лотос пошла на такое, то и нам нужно постараться». «Эннами можно не жалеть! сметям его инкарнации!» Аватары хором откликнулись на эти слова. От их голосов в роднике образовалась новая волна. Следующий час они потратили на тактическое обсуждение, в котором, помимо прочего, обсудили маршрут даме Тауэнтауэра и боевое построение. Когда до начала старта операции оставалось пять минут, Хараюке в голову неожиданно пришла мысль – и он вновь подошёл к западному краю вершины. Перед ним вновь открылся вид на район Мината. Если во время разговора с Черноснежкой он не отрывал глаз от Металлэнтауэра, то теперь он вспомнил, что есть ещё одно место, которое ему следует хорошенько запомнить. Поскольку в обычной жизни он в этом районе почти не бывал, географию его он знал не лучше Сибуйской, но постарался оживить в голове карту Токио и наложить ее на ландшафт уровня закат. К югу от старой токийской башни проходила дорога, называемая Третьей кольцевой линией. За ней начинался район Азабу, где находились всевозможные посольства. К югу от него же расположился элитный жилой район Сироганы, о котором Харуюки знал, пожалуй, одно лишь название. Сироганы плотно застроен небольшими храмовыми руинами – В реальности каждым наверняка соответствовали роскошные особняки. Хароюки внимательно вгляделся в него и вскоре заметил довольно крупную площадку в самом центре. По площади она лишь немного не дотягивала до парка Сиба, в котором стояла старая токийская башня. На территории площадки, на значительном удалении друг от друга, расположились крупные храмы. Все они, как на подбор, прекрасны и чинно сияют в лучах закатного солнца. В отличие от многих строений, они выглядят не разрушенными, а только-только построенными. «Скорее всего, это она», – прошептал Харуюки, внимательно вглядываясь в храмы и выжигая их расположение и внешний вид в памяти. «Скорее всего, это и есть та самая женская общеобразовательная школа, о которой говорила Черноснежка. Она же – база легиона «Осциллаторий Юниверс». Из всех шести великих легионов этот знаком ему меньше всего. Он не встречал белых легионеров не только в территориальных баталиях, но и в обычных дуэлях. Единственным линкером, который принадлежал этому легиону и которого Харьюки видел – Айвори Тауэр, уполномоченный представитель Белой Королевы на конференциях Семи Королей и даже о нём Харуюки не знал почти ничего. Но если Черноснежка будет стремиться к десятому уровню, то однажды Белый Легион должен будет встать на её пути. Именно Белая Королева white Космос обманом заставила Черноснежку, учившуюся в тот момент в начальной школе, убить первого Красного Короля Ретрайдера, и таким образом стала её главным врагом. Конечно, новый Него Небилас только-только разросшийся до семи человек, пока не мог выступить против неё. Но однажды они должны будут с ней сразиться. «И тогда я обязательно скажу Белой Королеве всё, что думаю. Неужели она думает, что обманывать свою сестру, доводить её до слёз и выгонять из дома – поступок достойный родителя?» Отпечатав в сознании эти решительные слова, Харуюки продолжил вглядываться в базу осциллаторий «Юниверс». Наконец он обернулся и как раз увидел Такому, махавшего ему рукой с северной стороны башни. «Эй, Хару, мы уже уходим!» «Извините, уже иду!» Когда он добежал до них, мысли его снова заполнил лишь предстоящий бой с Метатроном.